Глава 14. После дневного сна всегда болит голова. Если есть силы, не спад днем, не нужно ложиться. У Увити сил не было. Бессонная ночь. Неоднократно заданный вопрос, что я делаю не так? Попытки объяснить поступок Оксаны, захлестнувшей его паника о судьбе матери, бабушки, а теперь еще и Кости. Всё это вымотало Витю полностью, и он около 11:00 утра с телефоном в руках заснул. Разбудила вибрация телефона, и пока не заиграла мелодия, Виктор быстро ответил на звонок. Услышав знакомый голос в трубке, он резко поднялся на один локоть и сел, ведь наконец-то объявился друг. "Костя!" радостно крикнул Витя. "Ты где пропал? Извини меня, я переборщил, не обижайся. Давай по пиву сегодня?" У меня такая жесть в жизни, выпалил он. Витёк, рывком произнёс друг. Все наши представления о жизни ошибочны, воскликнул он вместо ответа на предложение. Мы зря копим материальные блага и удовлетворяем потребности туловища. Слышишь? спросил Костя и, не дождавшись ответа, продолжил восклицать. Дело наказание для духа, ограничитель нашей истинной энергии. Мы должны освободиться как можно скорее и жить вечно. Виктор испуганно молчал, ожидая завершения монолога. В голове всплыли слова Геннадия, что сектантов накачивают наркотиками и превращают в фанатиков. Неужели? Неужели правда? Витя зажмурился, а Костя продолжал ликовать. Витя, чудик ты мой родной. Ты же был так близок к истине всю свою жизнь, но те миры, что ты видел, ничто, маленький пшик в сравнении с миром учителя. Мы отправимся туда и будем жить вечно, станем энергией, бороздящей просторы без цели и нужды. Мы станем звёздами, слышишь? Ты дома? Я сейчас буду Витя вскочил с кровати и начал одной рукой натягивать джинсы. "Нет, нет!" блаженно ответил Костя. "Учитель сказал, что я должен быть с ним, пока ты нам не поможешь". Виктор замер. И он туда же». «О какой помощи идет речь?" серьезно спросил он, но друг продолжил игнорировать прямые вопросы. "Ты представляешь, какая это честь. Ты С долей отвращения", сказал Косте. "Тот, кто всю жизнь бегает от самого себя, сейчас можешь помочь самому учителю". Отношение к другу, судя по интонациям в словах Кости, скакало от презрения до теплых задушевных чувств. Глаза у Вити стали влажными, видимо, от нестабильного режима сна. Он потер их указательным и большим пальцами и хотел узнать, где все таки находится друг и как он должен им помочь. Не думал он, что втянет каким-то образом Костика в неприятности, хотя неясно еще, кто кого куда втягивает. Ты где? Я приеду. Сделай дело, гуляй смело. Мне пора. Пока, ответил друг и сбросил звонок. Витя набрал его снова. Гудки, гудки. Голос рекомендующий оставить сообщение. И так раз десять. или больше. Он позвонил Вере, наверняка Костя ходил на тренинг один. Вера ведь работает днем. Тоже нет ответа. Без всякой надежды он отправил ей СМС: "Перезвони, как сможешь". Сел на диван и от бессилия швырнул телефон с такой злостью, что тот ударился о стену. Раньше бы Витя схватил его, проверил все ли в порядке с этим дорогущим драгоценным устройством, но сейчас ему хотелось забиться в угол, прижав к груди и спрятаться от всего происходящего. Подождать, пока нормальная жизнь вернется сама. В голове пульсировала единственная мысль: что черт возьми вокруг него такое происходит? Витя резко вскочил. Уныние смертный грех. Надо что-то делать. А может, все не так страшно, как кажется? Допустим, полиция работает над поиском матери и бабушки, компания работает над тем, чтобы у него была работа, а Костя жив. Пусть и немного сошел с ума. Что-то я делаю не так, снова подумал Витя. Он решил глянуть дневники. Ведь все проблемы взрослой жизни скрываются в комплексах и страхах из детства недопонимании или осуждении со стороны родителей. Помимо описания снов, там должны быть и его детские переживания. Первый шаг на пути решения проблемы признать ее. Он с такой яростью отговаривался от перечитывания дневников, когда психолог посоветовала пересмотреть их, что, видимо, там все таки есть нечто непроработанное. Витя отодвинул стол, блокирующий один из шкафчиков в куда спрятал дневники, Открыл дорожный чемодан и не обнаружил ничего. Пусто. Тетрадок нет. Ни единого листика, ни одной писульки, небольших блокнотов, ни маленьких. Ничего. Он отодвинул стол еще больше, вытащил сумку, вывалил все пакеты и тряпки из шкафчика. Тетради не было. Что она у тебя украла? Промелькнул в голове вопрос мужа Оксаны. Витилёк на пол в окружении всего хлама. Может, я перепутал и положил их в другой шкаф, подумал он, подорвался, открыл все шкафы и шкафчики, быстрым движением руки скидывая все вещи на пол, чтобы ящики остались пустыми. Ни тетрадок, ни блокнотов нигде нет. То есть у меня она украла мои детские воспоминания и сны, развёл Витя руками. И зачем Он оглядел беспорядок в квартире, возникший буквально за несколько минут. Убирать вещи на прежние места не было никакого желания. Недосып явно давал о себе знать, но Витя понимал, что заснуть все равно не получится. Появились новые обстоятельства, и нужно серьезно все обдумать. Получается, размышлял Виктор. Оксана подослал учитель, чтобы она выкрала мои дневники. Но кто такой этот непонятный учитель? И что ему от него, от Виктора нужно? Он решил не сообщать пока информацию о секте в полицию. От обвинений без фактов могут просто отмахнуться. Это в лучшем случае. А в худшем посчитают ложным доносом и засунут в изолятор до прояснения обстоятельств. Кто его знает, насколько всесильна эта организация. Вон скольких людей в стране разные секты померу пустили, лишили здоровья, а то и до самоубийств довели. И ничего никакая полиция с этим сделать не может. Нужно подойти к решению проблемы с другой стороны. Может быть, он в силах самостоятельно вернуть все на свои места. Вот только как теперь без дневников и знания местоположения адептов вечности понять, что делать? Он прошерстил интернет в поисках адреса секты, но ничего не нашел. Были только последние новости об исчезновении людей и краткое описание идеологических верований вечности. Официальных страниц не нашлось ни в социальных сетях, ни просто в поиске. Гена, скривившись, понял Витя, что других вариантов нет. Нужно ехать к инженеру. Он вспомнил их встречи, И устыдился своему мнению о нем. Получается, что сейчас единственный, кто может помочь, душевно больной чудак, скорее всего, вполне безобидный. Ну ладно, чтобы решить задачу, которую раньше не решал, придется делать то, чего раньше не делал. Ну привет, усмехнулся Геннадий в лимонного цвета рубашке с длинным рукавом мальчик ищущий правду. В этот раз он впустил Витю, не выполняя никаких ритуалов вокруг него. Я бы хотел извиниться за свое поведение, вместо приветствия начал Витя. Почувствовав витающий в никотиновом мареве запах канифоли, глянул в левый угол, где на столе что-то легонько дымилось. На секунду промелькнувшая мысль, что душевнобольные люди могут вести себя непредсказуемо, а паяльник крайне опасное устройство, заставила Виктора слегка напрячься. "Да ладно", ответил Геннадий. "Забыли". Он подошел к рабочему месту и вместо паяльника воткнул в сеть электрический чайник. Витя аккуратно пробрался к дивану, стараясь не наступать на хлам на полу. Один раз что-то хрустнуло. Он поднял ногу и увидел сломанную плату. Гена повернулся на треск и махнул рукой озадаченному Виктору: "Мол, неважно". Инженер повернул стул к дивану, сел напротив. Витя обратил внимание на глубокие синяки под глазами и до более печальный взгляд мужчины. «Начнем?» — спросил Гена, наклонив голову. "Что начнем?» — не понял Витя, не ожидая такого вопроса. А знаешь? не ответил инженер, достал из мягкой пачки сигарету и закурил. Что самое страшное? Он выпустил дым к потолку. Что все мы полностью зависим от тебя. И ещё от пары человек в этом мире. Он стряхнул пепел на пол. Вселенная наделила нас самосознанием, но не обременила правом что-то менять в чужих мирах. Ну ладно. начнем». Он встал, подошел к Вите, не уловившему никакого смысла в прозвучавших словах, и резко ударил его основанием ладошки по лбу. Надеюсь, выживет. Услышал Виктор отдаляющийся глухой голос, но ответа не узнал. Он уже несся куда-то словно по скоростному шоссе. Справа и слева мелькали смазанные силуэты. Витя посмотрел вверх, потом вниз. Жух-жух. Там так же, как и по бокам, разноцветные полосы. Вдруг, без всякого торможения, резко стал падать вниз. Он очень боялся высоты и уже начал прощаться с жизнью, но внезапно снова без разворота понёсся резко вверх, а вокруг него все такие же полосы скоростного движения, будто некий механизм в конце огромной трубы всасывает его притягивает к себе внезапно простор свобода парение. он не чувствует ничего ни страха, ни боли, ни радости, ни тревоги он парит он завис где-то в темном, мрачном пространстве единственное что осталось безмятежное безусловное спокойствие он оглядывается и видит вокруг себя звезды. Разного размера, цвета, яркости, маленькие и большие, желтые и красные, тусклые и насыщенно сияющие, он хочет посмотреть на свои руки, но видит лишь желтые лучи разной длины. Мыслей нет. Желания ускользают. Никаких активных действий, просто парить в пространстве. Вечно Он чувствует тонкую тянущую, как боль нить притяжения. Нет, не хочу. Мне хорошо, пытается он кричать, но все сильнее и сильнее его куда-то тянет. Он поддается. У него нет воли. Он не вправе хотеть или не хотеть. Он должен повиноваться. Впереди видит что-то круглое. Он чувствует, что за ним наблюдают. Слышит теха, «де?», но не понимает смысла. Его скорость все больше и больше, он оборачивается, видит за собой длинный желтый хвост. Я умираю, понимает он, и разбивается яркой вспышкой как стекло в широкой стальной оправе. Дедушка! кричит маленькое существо и бежит к нему. Я знал, что ты не умер, говорит оно, протягивая свои мерзкие ручонки. Неужели такова жизнь после смерти? ужаснулся он. Существо прильнуло всем телом. Оно теплое и кажется неопасное. Я дедушка, вдруг подумал он с гордостью. Здравствуй, Витя. Ты поймал налимов?